Глава 20. Прощай, Реал. Здравствуй, Атлетика. Я провёл здесь 10 потрясающих лет. Я пришёл в клуб мальчиком, а ухожу мужчиной. Вы первые, кто поверил в меня. Поначалу мне было нелегко. После нескольких лет в академии, где я усердно трудился и многим жертвовал, я пробился в основу, ставя своей целью выступать на самом высоком уровне. И вновь, благодаря вашей безоговорочной поддержке, у меня получилось. Теперь мне остаётся лишь за всё вас поблагодарить. За то, что вы помогли мне повзрослеть и научили меня всему, что я знаю. За то, что помогли мне исполнить мечту жить своей главной страстью футболом. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас лично, хотя это и невозможно. Я говорю спасибо каждому из тренеров с которыми я работал. За то, что верили в меня и требовали от меня большего в нужный момент. Спасибо руководителям клуба за их поддержку как в хорошие, так и в плохие времена. Спасибо техническому и медицинскому штабу, без которых всё могло сложиться иначе. Спасибо журналистам за их мнение и опыт, который они мне подарили. Спасибо всем моим одноклубникам, которые помогли мне поверить в то, что я делаю на поле и за его пределами. И, конечно же, спасибо вам, болельщикам, за вашу безграничную поддержку день за днём. Теперь, после того, как я исполнил свою мечту, поиграв в примере и Лиги чемпионов за родной клуб, мне нужны новые цели и новые вызовы. Этим летом Атлетико предложил мне такую возможность, возможность, от которой я не могу отказаться. и которую я постараюсь реализовать. Поверьте, хоть я больше не буду носить футболку Реала и жить в Сан-Себастьяне, я никогда не забуду годы, которые я здесь провёл. Прощальное письмо Антуана Риалса Сьедаду одновременно стало прощанием с его детством и юностью. Этим письмом он перевернул важную страницу своей жизни и открыл новую, взрослую жизнь с новыми надеждами на будущее. Оставить реал со съедать значило дерзнуть, рискнуть, переехать из провинции в столицу, вырваться из кокона и воспарить, совершить рывок, чтобы вырасти ещё немного. Антуан зачитал письмо 28 июля 2014 года во время экстренной пресс-конференции в субьете. По памяти, почти дословно. Он должен был попрощаться с теперь уже бывшими партнёрами которые заканчивали подготовку к матчу Лиги Европы против Абердина. Антуан вернулся из Мадрида, где проходил его медосмотр. Приехав забрать вещи, он попросил клуб разрешения выступить перед журналистами. Пресс-конференция заняла всего несколько минут. Никаких вопросов, только речь, произнесённая дрожащим голосом. После этого, отрастившие усы и козлиную бородку Гризман Одетый в серую футболку с короткими рукавами, покинул помещение. Несколькими часами ранее было официально объявлено, что Реал Сосьедад и Атлетико Мадрид достигли принципиальной договорённости о переходе Антуана Гризманна в столичный клуб. В пресс-релизе говорилось: "Мы благодарим Антуана за профессионализм и преданность, которые он демонстрировал, играя за клуб. Руководство Реала желает ему всего наилучшего". в личном и карьерном плане. Спустя 10 лет, 5 сезонов на взрослом уровне, 202 матча и 53 гола, французский футболист покинул родное гнездо. Мы бы хотели, чтобы он остался и продолжил карьеру в Реале. Но что мы могли поделать? Уже давно ходили слухи о его трансфере в тот или иной клуб. И его уход никого не удивил. Признаётся Хаби Приета, 10-й номер и капитан баскского клуба. Память о его стремительном прорыве в главную команду и пяти сезонах, проведённых вместе, навсегда останется со мной. Он был очень молод и застенчив, но с первого взгляда было очевидно, что он особенный. Он был быстр, одержим футболом и обладал бомбардирским чутьём. Он всегда стремился к большему. Мы сразу увидели, что он безгранично талантлив. что он может стать великим игроком и далеко пойдёт. Может и не быстро, но станет одним из трёх лучших футболистов мира. Гризман добился того, что он достиг самостоятельно, своей работой и усердием. Сначала он стал одним из главных творцов нашего возвращения в примеру, а затем прибавил ещё, превзошёл себя и развил свою игру. В конце концов он перешёл в Атлетико выплативший предусмотренную сумму отступных. В борьбе за Гризманна Атлетика опередил Монако и Тоттенхэм. Манигаски выражали огромный интерес к французу, но так и не сделали официального предложения. Английский клуб предложение сделал, но баски сочли его неудовлетворительным. Наконец, Атлетика после продолжительных переговоров согласился выплатить 30 млн евро, фигурировавшие в контракте Гризманна. Требования баскского клуба были удовлетворены, но Атлетико не желал выплачивать 7 млн налогов на переход. Официального подтверждения этому не было, но есть информация о договорённости, существовавшей между Реалом и Атлетико с 2011 года, поясняет Тито Ирасуста из Теледоности. Тогда президент Реала сказал Хилью, чтобы тот отстал от парня. Пусть ещё немного поиграет у нас. А когда придёт время, у вас будет преимущественное право на его подписание. Существовала эта договорённость или нет, но 27 июля стороны ударили по рукам. Теперь ничто не могло помешать игроку переехать в Мадрид. Впоследствии Антуан признавался: "Атлетико давно испытывало ко мне интерес. Это великий клуб с огромными планами на будущее. Атлетико действующий чемпион Примеры, И финалист последней Лиги чемпионов. Я не раздумывал над предложением ни секунды. В списке самых дорогих игроков в истории матрасников Антуан занял второе место, сразу после Родамея Фалькао, обошедшегося клубу в 42 млн евро. Слухи, отправлявшие Гризмана в Мадрид, становились настойчивее день ото дня. На определённом этапе переговоров Диего Гадин, один из лидеров Атлетико, Даже связался с Антуаном через общего знакомого. Не могу обещать тебе трофеи, но тебе точно у нас понравится. 29 июля, на следующий день после прощания с Реалом, Антуан Гризман подписал шестилетний контракт с Атлетико сроком до 2020 года. Он заявил, что очень счастлив и полон надежд. Он выразил уверенность, что ещё не достиг своего максимума. И что переход в Атлетико и работа с новым тренером и одноклубниками поможет ему вырасти. Спортивный директор мадридцев Хассе Луис Перес Каминера подтвердил, что Гризман был их приоритетной целью, и его подписание отличная новость для клуба. Диего Семёна, находясь в Сан-Франциско, где проходил контрольный матч против Сан-Хосе Эртквейкс, сказал, что Гризман вернёт команде атакующий темп. которого не хватало после ухода Адриана, Косты и Давида Вильи. Тренерский штаб явно чувствовал, что француз идеально впишется в игровую схему и станет идеальным партнером для Марио Манджукича, недавно пришедшего из Баварии. 31 июля, около 20 часов по местному времени, Антуан поднялся по ступенькам к раскалившемуся под палящим солнцем полю Висенте Кальдерон. Он был одет в полосатую красно-белую футболку с седьмым номером на спине. На нижнем ярусе трибун собрались шесть тысяч зрителей, вооружившиеся баннерами, трехцветными клубными флагами и дымовыми шашками, и готовые оказать новичку теплый прием. К радости фотографов Гризман начал набивать мяч, показывая почти цирковые трюки. А Антуан Исам не упустил шанса запечатлеть момент, сделав селфи перед трибуной. сначала только с собой, а потом и с фанатами. Он попросил их немного ужаться и перестать скандировать, чтобы в кадр поместились все. Улыбнулся, изобразил пальцами победный жест и нажал на экран. О, же эта фотография появится в его Твиттере. Гризман заигрывал с публикой, просил её покричать и прислушивался. Если один из секторов был недостаточно громок, он поворачивался к нему, просил прибавить шума. и бросал в толпу подписанный фиолетовый мяч. После этого он заговорил: "Огромное спасибо за приём. Я надеюсь, что смогу порадовать вас в новом сезоне. Я буду отдавать всего себя и постараюсь как можно чаще забивать в этой футболке". Завершилась первая встреча с болельщиками исполнением клубного гимна и кричалок, посвящённых легендарному Луису Араганесу. Вся семья Гризман, собравшаяся на стадионе, тоже снимала церемонию на свои телефоны. Ален не выключал камеру ни на секунду. Изабель наблюдала за происходящим в слезах. Эрика также не могла оторвать взгляд от поля. Возвращаясь в подтрибунное помещение, расстроенный Антуан помахал родным и послал им воздушный поцелуй. Прежде чем ступить на газон Висента Кальдерон, новоиспечённый матрасник вежливо выслушал комплименты президента Энрике Серресо. Нелегко найти столь же многообещающего игрока, как Антуан. Мы убеждены, что он быстро вольётся в команду. Хотя ему всего 23, он способен выступать на высочайшем уровне. Мы очень на него рассчитываем и уверены, что не ошиблись в своём выборе. Было очевидно, что Гризман обладал всеми необходимыми данными, чтобы стать одним из лидеров клуба с берегов реки Мансанара. Тем не менее, ему потребовалось несколько месяцев, чтобы показать чёло Семиона и всё, на что он способен. Дебют француза пришёлся на матч против Вольфсбурга, проходивший на Вольфсваген-арене 10 августа. Он заменил Кристиана Ансальди на 57-й минуте. На последних секундах встречи ему удалось блеснуть. Тьягу забросил мяч за спину защитникам. Антуан подхватил его, рванулся в штрафную И лёгким касанием выложил пас на ход Эктору. Игрок молодёжки переиграл швейцарского голкипера Диего Биналью. Отличный голевой пас и прекрасное взаимодействие с Тягу. 3 года назад Антуан признавался, что очень хотел бы с ним сыграть. Теперь его желание стало реальностью. Более того, первое, о чём попросил Антуан по прибытии в Мадрид футболка Тягу Кордоза Мендиша. Что, правда? 36-летний португальский ветеран, выступавший едва ли не на каждом стадионе Европы, был поражён. Начав карьеру в Браге, он успел поиграть за Бенфику, Челси, Лион и Ювентус, прежде чем осесть в Атлетико в 2010 году. Мендиш подтверждает. Да, всё было именно так. Он сказал мне о своём желании в ту же секунду, что мы познакомились. Подростком он часто ходил на Жерлан И видел мои игры. Он попросил футболку, в которой я выступал за Леон. Для меня большая честь, что годы, которые я провел во Франции, так запали ему в душу. 22 августа Антуан с партнерами отпраздновал победу Атлетика в Суперкубке Испании против Реала. Первая встреча на Сантьяго Бернабеу вышла абсолютно равной. 1-1. Всего через две минуты после начала ответного матча на Кальдероне, Майя сильно вынес мяч, перебросив полузащиту "Сливочных" и найдя Антуана. Гризли головой скинул снаряд Манджукичу, выведя того на рындово с Икером Касильейсом. Хорватский гигант своего шанса не упустил. Этот гол, так и оставшийся единственным в матче, стал для матрасников некоторым утешением после обиднейшего поражения в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне. В тот день кубок, находившийся на полпути в клубный музей, Опл от Атлетико на 93-й минуте после точного удара Серхио Рамоса. В стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов против Перейского Олимпиакоса Антуан впервые забил за новый клуб. К сожалению, этот гол смог лишь сократить отставание в счёте, но не спас подопечных Семёна от первого поражения в сезоне со счётом 2:3. Следующего гола семёрки пришлось ждать больше месяца. Он снова пришёлся на Лигу чемпионов. пять безответных мячей, и Мальмеу разгромлен. 1 ноября Атлетика принимал Кордову в 10-м туре чемпионата Испании. И впервые с момента перехода француз отметился дублем. Дела шли на лад, и в любой другой команде место Гризманна в стартовом составе не подвергалось бы сомнению. Но Атлетика и Семёна отдельный случай. Чоло продолжал требовать от Антуана большего и не считал его незаменимым. Всякий раз, начиная матч в старте, Антуан уходил с поля досрочно, и вместо него попеременно появлялись Рауль Гарсия, Рауль Хименес и Сауль. А когда Антуан сам выходил со скамейки, ему доводилось провести на поле всего несколько минут. Так случилось и на Анаэте. 2-1, второе поражение Атлетика в примере, где ему было бы нелегко сыграть полный матч. Итак, Первые месяцы, проведённые под руководством тренера по физподготовке Оскара профессора Артеги, выдались тяжёлыми. Поначалу мне не хватало воздуха, и ноги еле передвигались. Меня поразила интенсивность тренировок профа и Чола. В реале я привык, что наша игра в собачку сопровождалась смехом. Но в серадали спина тренировочном комплексе Атлетика мне приходилось бегать до тех пор, пока я не падал с ног. Для меня все было в новинку, в физическом и тактическом отношении. Мне было нужно время, чтобы приспособиться к требованиям атлетика и завоевать свое место в составе. Не думаю, что Антуан испытывал особенные трудности. Просто ему пришлось сменить позицию. В реале он играл на фланге, а Симеон и предпочитал видеть его на острие или чуть ниже. Еще он должен был подтянуть защитные навыки, В реале ему не приходилось этого делать. А здесь у каждого есть свои обязанности, говорит Тиагу. Тренер всегда просит нас работать на пределе и в матчах, и на тренировках. Несмотря ни на что, мы сразу увидели, что Антуан станет для нас важнейшим игроком, решительным, способным вытаскивать матчи в одиночку и демонстрировать лидерские качества. Но Семёна, требовательный тренер, Его доверие необходимо заработать. Гризман заработал доверие тренера, который никогда не стоит на месте. 21 декабря на стадионе Сан-Мамес в матче против Атлетико седьмой номер, отказавшийся от имиджа соседского мальчишки, выкрасив волосы в агрессивно платиновый цвет, прошёлся по баскскому клубу как ком и сделал хет-трик. Сначала он отличился ударом головой, сделав счёт равным. 1-1. Затем он забил третий гол своей команды, технично укротив непростой пас и переиграв горку Ираисоса. Наконец, он воспользовался отскоком после удара Рауля Гарсии и установил окончательный счет встречи 4-1. Этот матч стал водоразделом, переломным моментом всей его карьеры. Игра против «Атлетика» придала французу ускорение, которого хватило до конца этого великолепного сезона. С января по март он забил 8 раз. В апреле он огорчил Реал Сосьедад, но не отпраздовал гол из уважения к бывшему клубу, несмотря на приём, который ему оказала свистевшая Анаэта. Мяч в ворота Реала стал для него шестнадцатым в чемпионате. Прошлогодний результат повторён уже к 7 апреля. Дальше больше. Антуан отличился в пяти апрельских матчах из шести, а в трёх случаях отметился дублем. Особенно пострадали Малага, Депортиво и Эльче. Серия отличных выступлений принесла ему звание лучшего игрока месяца в Примере. Второе в сезоне в январе он получил аналогичный приз, забив в трёх играх пять раз. Завершился восемьдесят четвёртый розыгрыш Ла Лиги 23 мая. Атлетико занял третье место в 16 очках от Барселоны и в 14 от мадридского Реала. И в Кубке Короля матрасники выбыли в четвертьфинале усилиями сине-гранатовых, а поход за Лигой чемпионов был закончен на той же стадии после поражения от Реала. Атлетико остался без трофеев. Впрочем, Антуан свою награду заработал. Сначала его умение отметил Диего Семёна. Он лучший футболист мира в том, что касается движения и открываний. Помимо этого комплимента, Антуану достоился звания лучшего игрока Франции по версии журнала Ons Mondial. С результатом 42% голосов он опередил Поля Пагба 26% и Александр Ля Казетта 23%. Это стало возможным благодаря бомбардирским успехам. 22-м забитым мячам в чемпионате, а также одному в Кубке Короля и двум в Лиге чемпионов. Антуан стал третьим по результативности игроком примеры сразу после «Титанов» Роналду и Месси с 48-ю и 43-мя голами соответственно. Лишь три игрока в истории «Атлетика» забивали за клуб больше. Уругваяц Диего Фарлан – 32 гола в сезоне 2008-2009-го, колумбийца Радамель Фалкао, 24 гола в сезоне 2011-2012 и 28 голов в сезоне 2012-2013. И испано-бразилец Диего Коста. В прошлом сезоне поразивший ворота соперника 27 раз, прежде чем отправиться в Челси. Какой же это был год?